Чудесное кормление В своей статье о чудесах в книге «Человек, миф и магия» Оуэн отмечает, что чудесное кормление Христом множество людей сегодня чаще всего рассматривается как притча о духовном кормлении, нежели как отражение того факта, что пять хлебов и две рыбы смогли утолить голод большого числа страждущих Такова современная тенденция для объяснения всего нерационального в Священном Писании, и нам остается только сожалеть об этом. Хотя детали кажутся довольно большим преувеличением, само кормление не представляется исключительным в своем роде. Утоление голода очень многих, весьма малым, теологи называют чудом изобилия. Ему посвящена целая глава в трактате Папы Бенедикта XIV. О беатификации и канонизации рабов божьих. Этом путеводителе по мистическим феноменам. Отец Герберт Сёрстен рассматривает ряд такого рода чудес в своих физических феноменах мистицизма, приходя к заключению, что феномен этот не может быть отброшен как очередная легенда. Последний пример чудес такого рода связан, насколько нам известно, с именем индийского святого Саи-Баба. В книге «Саи-Баба. Человек, дарующий чудеса» Говард Мёрфет приводит описание трапезы после религиозной церемонии. Столы были накрыты на сто персон, но пришло в десять раз больше. В доме находился Иса и Саибаба, который спас положение чудесным образом, увеличив число порций в десять раз. Как пишет Мёрфет, индийский святой мгновенно делал сладости и раздавал их еще горячими. Святой Анжело Паули умер в 1720 году, получал настоящее удовольствие, занимаясь размножением небольшого количества пищи, чтобы иметь возможность раздавать ее беднякам Рима, которым он почти никогда не отказывал в подаянии, если видел, что они действительно в нем нуждаются. В его житии, 1756 год, Качари отмечает, что Анджиоло, часто приглашали на трапезы, устраивавшиеся в кармелитских монастырях. Однажды, жарким июньским днем, святой отец привел группу людей на трапезу в сад, где обеспечил всех салатом и редисом, не говоря уже о пироге и корзинке клубники на десерт. Все это в засушливое время года было настоящей редкостью. Качари приводят и другие подобные случаи могущества отца анжеолу Один из наиболее признанных случаев чудодейственного размножения пищи привел к причислению к лику блаженных Андре Фурне, умер в 1834 году, основателя Дочерей Креста, общины для воспитания бедных девиц в Ля-Пюи-Пуату. Однажды, в 1824 году, сестры в Ляпи были в отчаянии, так как в ларе у них оставалось очень мало кукурузы и не было денег, чтобы пополнить ее запас. Прочтя сестрам проповедь о чуде кормления Христом страждущих и попеняв им за неверие в возможность подобного чуда, Святой Андре велел сестрам собрать всю кукурузу, которую они смогут наскрести, в две кучки, и начал ходить вокруг них, произнося молитвы. Сестра-экономка после этого в течение двух с половиной месяцев кормила двести своих товарок, причем количество кукурузных зерен в кучках заметно не уменьшалось. В представлении святого Андре В канонизации было сказано, что он являл это чудо несколько раз, что позволило снабжать общину кукурузной мукой с июня по декабрь. В житии блаженного Иоанна Боско Офре также ссылается на то, что в представлении канонизации приводилось свидетельство явленного этим святым «чудо изобилия». Однажды, в 1860 году, Боско узнал, что в Солезианском монастыре в Турине, где он остановился, не осталось еды на завтра. Триста голодных ребятишек, живших в приюте при монастыре, жалобно смотрели на него. Тогда он приказал принести все хлебные крошки или корки, которые можно было найти в доме. Нашлось всего пятнадцать или двадцать маленьких черствых кусочков хлеба, которые положили в корзину. Он прижимал ее к себе, шепча слова молитвы, и, обойдя всех, сумел дать каждому ломоть хлеба. Иногда приходится слышать о чуде, которое происходит с тестом во время приготовления хлеба. Например, суровой зимой 1845 года монастырю Бон-Пастер в Бурже надо было кормить ежедневно 116 человек. Между тем, запасы зерна были на исходе. Мать Элетье вдохновила монахинь на то, чтобы они молились о заступничестве святой Жермени. Она была уверена, что скудный запас зерна будет пополнен. Сестры, занятые приготовлением пищи по настоянию матери Пелетье, стали использовать примерно треть обычного количества муки. Уже через несколько минут тесто поднялось и стало убегать из квашни. Его было более чем достаточно для выпечки хлеба, вдвое превышавшего потребность монастыря. Подобное повторялось неоднократно, в период между ноябрем 1845 года и февралем 1846 года, во время которого монахиням не надо было заботиться о покупке муки. Эти чудеса, по мнению церкви, были достаточно тщательно документированы, чтобы канонизировать святую Жермену в 1854 году и причислить к лику блаженных мать Пелетье. Интересно отметить, что традиционные фольклорные рассказы о земных скитаниях Христа и святого Петра включают варианты этого же феномена. В народных преданиях севера 1903 год Дассент рассказывает, как однажды Христос и его спутник Зашли в дом пекаря и попросили у него немного хлеба, так как были голодны. Жена пекаря, решив, что перед ней обычные попрошайки, взяла самый маленький, какой только можно было положить на противень кусок теста, но через минуту оно убежало. Ей стало жаль тратить столько теста на каких-то бродяг и она отщипнула кусочек еще меньше, чем первый раз, но тесто опять убежало. Тогда жадная женщина вообще не стала печь для них хлеб из своего волшебного теста. Рассердившись, Христос превратил хозяйку в дятла. Впрочем, чудо изобилие восходит ко временам гораздо более древним, чем христианские. Их отголоски слышатся в народных легендах о волшебных котлах и чудо-чашах практически у всех народов мира. Такие чаши, сколько из них ни пей, никогда не опорожняются, а каждый, кто отпил из них хоть глоток, уже не будет знать в своей жизни ни жажды, ни голода. Даже рискуя быть обвиненными в буквализме, мы тем не менее считаем, что во всех этих рассказах есть доля правды. Вместе с тем мы полагаем, что чудесная провизия должна была откуда-то браться. Зная об эффекте телепортации, мы подозреваем, что он использовался магами старой школы, как, впрочем, пусть и неосознанно, и святыми уже в более поздние времена. Вот почему, признавая это, мы стараемся во всех таких случаях найти и соответствующие сообщения а провизии исчезнувшей. Если бы мы захотели, то смогли бы заполнить страницы этой книги случаями пропажи пищи, разных предметов и живых существ, которые, однако, пропав в одном месте, объявляются в другом. Мир полон до краев разного рода встречными перевозками, перелетами и тому подобное. В своей книге мы лишь попытались намекнуть на масштабы и разнообразие этих явлений. В главе «Дожди из живых существ и органической материи» нам уже приходилось отмечать случаи выпадения семян одного вида на какой-то один определенный участок земли. Эти падения с неба не только наблюдались очевидцами, но и фиксировались в документах. Представьте себе целинное поле, которое как бы жаждет семян, подобно пустым прудам, алчущим рыбы. Смотрите главу «Дождь из лягушек и рыб», а затем мысленно засейте его теми семенами, которые, как мы рассказывали, падают с неба. Тогда и произойдет то самое чудо, которое отмечено дважды в одном только 1919 году. Ко всеобщему изумлению, люди видели поле, самозасеянной пшеницей. Сообщение об этом появилось, в частности, в газете Cardiff Evening News от 1 июля. В нем рассказывалось, что одно поле в Линкольншире, остававшееся под парами в течение 10 лет, в последний раз его засевали ячменем, принесло урожай прекрасной пшеницы, значительно превосходившей по качеству пшеницу на других полях этого района. О другом аналогичном случае сообщала лондонская газета «Санди Экспресс» в номере от 24 августа. После того, как засуха погубила пшеничное поле возле Ормскирка Ланкашир, на следующий год, по словам местного фермера, с которым беседовал корреспондент газеты, на поле взошла великолепная пшеница между тем, как он его не пересевал. Правда, наши попытки найти относящиеся к тому же времени газетные сообщения о пропажах зерна в аналогичных количествах ни к чему не привели. Но это не удивительно, ведь подобными несенсационными происшествиями пресса, как правило, не интересуется. В 1974 году некоторые фермы в Устере и Шропшире, Понесли большие убытки. Кто-то утащил с полей семена сахарной свеклы, и фермеры были убеждены, что виноваты нашествие мышей. Разбросали яд, разровняли борозды, все напрасно. Семена продолжали таинственно исчезать. Газета «Санди Меркури» от 26 мая 1974 года пишет, что приехавшие эксперты перепробовали все возможные варианты, но так и не смогли разобраться в этом головоломном деле. Мы, со своей стороны, не знаем, были здесь виноваты мыши или нет, но зато в нашем распоряжении имеется еще один рассказ, относящийся к недавнему прошлому, о том, как неожиданно для всех выросла пшеница. Фермер возле Милана заметил превосходные всходы на поле площадью 2,5 акра. Как писала газета «Дели Миррор» в номере от 29 апреля 1968 года, подобное уже случалось несколько раз в предыдущие годы. При этом едва лишь зерно поспевало, как весь урожай исчезал буквально за одну ночь, хотя на поле выставляли сторожей. Уж не появилось ли это зерно в амбаре какого-нибудь бедного монастыря, запасы которого были на исходе. Возможно, оно было уже обмолочено, ведь у нас есть немало сообщений о странных падениях соломы с неба. Легенды о чудо-чашах, сказочных сосудах, в которых никогда не иссякает влага, вполне согласуются с рассказами о телепортации вина. Таких историй немало в жизни святых. Рассказывают, например, о святом... Доминики, который благословил чашу вина, из которой испили двадцать шесть человек, эту чашу затем перенесли в монастырь, и здесь из нее по глотку выпили сто четыре монахини. Когда чашу вернули святому, она все еще была полна.